Глава 41. Олег, объяснив свое поведение нехваткой времени, не стал подвозить Ларису к дому, а высадил на остановке, чему девушка была несказанно рада. Сегодня ей не хотелось оставаться в огромной холодной квартире, которую сняли для нее на время операции. Однако назвать родительский адрес она тоже не могла, не зная, какую информацию добыли они Регины и Кочетов. По легенде, она была прописана именно здесь, имела родителей на Дальнем Востоке. До окончания срока лжи оставалось три дня. Через три дня ей будет абсолютно все равно, куда подвезет ее любимый. Однако пока она еще должна играть роль. Распрощавшись с Олегом, Лариса сделала вид, что идет по направлению к дому, но, спрятавшись за деревьями, дождалась, когда машина Кочетова отъедет на довольно дальние расстояния и направилась к остановке. Дождавшись нужного автобуса, села в него и поехала к родителям, моля Бога, чтобы им не позвонил Сергей. В противном случае предстоял долгий и нудный разговор, которого ей не хотелось. Киселев и Скворцов, поручив Ларису неусыпному надзору стажера, неторопливо пили чай и думали, что им делать с операцией, сорванной Ларисы. «Ничего не остается, как брать Регину», — сказал Киселев, — шумно отхлебнув из стакана. «Как считаешь?» «Ты читаешь мои мысли?» — оживился Константин. «Давай допивай и Кравченко». Полковник одобрил их действия. Решено было завтра поехать в брачное агентство «Одинокие сердца», надавить на секретаршу и выудить из нее телефон свахи. Все надеялись, что под напором неопровержимых улик ловкая мошенница сдаст своего компаньона. Немного беспокоило поведение Галочки — но во избежание неприятностей девушки решили не давать разговаривать с Региной Михайловной. Возвращаясь домой после работы, Сергей никак не мог переключиться со своего разговора с Ларисой на другую тему. А думать можно было о чем угодно, хотя бы о диссертации, время защиты, которой уже назначено. Но скромный физик на время забыл об этом. Он вспомнил весь диалог с бывшей невестой, от первого до последнего слова. Потом ее будущего мужа, темноволосого красавца с шикарной машиной, и его мысли переключились на себя самого. Мужчина никогда не страдал какими бы то ни было амбициями. Любой психолог, поговорив с ним, пришел бы к выводу, что у этого человека неоправдана низкая самооценка. И поэтому сейчас преподаватель размышлял о том, как такой, как он, мог надеяться на любовь красавицы и умницы Ларисы. Однолюб по природе, Сергей не замечал игривых взглядов своих студенток, а если бы даже и заметил, не придал бы этому значения, решил бы, что им нужны хорошие оценки. Подходя к остановке, Сергей увидел мужчину, который сегодня нанес удар его самолюбию. Олег Кочетов собственной персоной покупал в киоске тропические фрукты. Преодолев застенчивость, Сергей подошел к нему. Он понимал, что бы он сейчас ни сказал, все равно будет выглядеть глупым и даст повод для насмешек. Но ноги несли его к черноволосому красавцу, а слова сами собой сорвались с губ. «Здравствуйте», — обратился он к коллегу. «Добрый вечер». Кочетов прищурился, припоминая, где мог встречать нескладного очкарика мучительно размышлявшего, как начать разговор. Сергей неожиданно для себя начал просто. «Я бывший жених Ларисы Кулаковой». «Да?» — Олег посмотрел на него уже более заинтересованно. «Она о вас ничего не рассказывала». «Это понятно», — отмахнулся преподаватель. «Мы с ней только сегодня расстались, а потом я случайно увидел вас с ней на остановке. Теперь вот встретил вас одного». Он замялся. «Вы не обижайтесь, я только хочу спросить, действительно ли вы любите Ларису?» «А вы сомневаетесь?» — усмехнулся Кочетов. «Поймите, если бы вы так любили ее, как я...» Сергей опять забнулся. «Может быть, вы так ее и любите, но я должен убедиться, должен услышать это от вас. Разумеется, люблю». Олег думал, как отделаться от назойливого собеседника. Спасибо. Сергей помедлил и задал волнующий его вопрос. А ее профессия? Вы не подумали, какие трудности могут возникнуть в семье, если у жены такая профессия? Я, например, долго анализировал этот факт и пришел к выводу, что выдержу. Тут мне вообще нечего бояться, лениво ответил Олег. У меня фактически такая же профессия. Так я и думал воскликнул Сергей. «Лариса не хотела говорить мне, однако я сразу понял, что вы тоже оперативник и работаете вместе с ней». «Оперативник?» Если бы преподаватель не был так взволнован, он бы расслышал в голосе соперника неподдельное удивление. «Ну да, оперативник, как и Лариса. Тогда, конечно, вы ближе ей по духу. Вам тоже знакомы ночные дежурства». Постоянные выезды на место происшествия, ответственное задание, про которое она никогда не рассказывает, чтобы не пугать меня и родителей. Тогда все понятно. Она сделала правильный выбор. «Желаю вам счастья!» Он повернулся и пошел к подошедшему автобусу. Олег ошарашенно глядел ему вслед».